Глава шестая. Хемельхольм почти не виден. Я пытаюсь спасти, удержать небо, ломая хрупкие плечи, подставляя хрупкие плечи. Рок опера Икар. У Кейзера было два ворона. Две огромные черные, словно впитывающие в себя свет птицы, с блестящими глазами, не хищными, не жестокими, а по-своему сосредоточенными. Птицы сидели в клетках, как декоративные животные, и лишь иногда взмывали под потолки горного хмельхольма, еще реже в небо. Каждый полет становился для них отдельной радостью, событием, доводящим до экстаза. И сейчас один из них, выпущенный мэром, рассекал воздух, врезаясь в потоки наступающего густого тумана. И нес вести. Клапки был примотан свернутый трубочкой лист бумаги. Почтовая служба всех семи городов слыла самой обычной, так сказать, сугубо человеческой. Коробки с письмами и посылками грузились на корабли и медленно расползались меж городами по морю и рекам. И не то чтобы никто никогда не обращал внимания на птичьи способности, конечно, все пробовали, но как-то не заладилось. Чайки торгового Златногорска оказались слишком наглыми. Голуби-хрусталии пребывали словно в иной реальности, вообще не ориентируясь в пространстве. А в отворонной столице... «Сердце мира» и «Хмельхольма» при должной тренировке с задачей справлялись, поэтому их и стали использовать для доставки срочных посланий, но вороны Кейзера своими размерами внушали ужас, еще раз подчеркивая срочность и важность отправлений. И вот сейчас тот ворон, что снижался над покрытыми вечным туманом, черепичными крышами столицы семи городов сердце мира», нес важные новости скорее даже намеки на эти новости. Из-за тумана показались скалящие зубы каменные драконы, покоющиеся на каждой крыше сердца мира. Безумное решение не менее безумного архитектора, очевидно желавшего, чтобы заплутавшие ночью жители поутру приходили домой и кающими от ужаса. Но ворону было не до этого. Он привык и к тому же спешил. Птица вновь поднялась вверх, и блестящий глаз ее заметил башню правительства в центре города. Огромное готическое здание из песчаника с большим окном-розеткой и водостоками в форме статуй драконов безмолвными смотрителями этой башни. Их несуществующий взгляд запоминал и сохранял все, что происходило в городе. Ворон долетел до одного из трех открытых балконов на верхних этажах и влетел внутрь. Будь он человеком, то отвлекся бы на шум падающих монет. В центре башни правительства находилась огромная стеклянная труба от пола до потолка. Вверху покоился философский камень, мимо которого осыпались отшлифованные под форму монет камни, простая горная порода. Вниз она осыпалась и падала, уже превратившись в золотые монеты философы с выгравированной буквой «Ф». Но ворону было без разницы. Минуя нужные коридоры, он поднялся еще выше и залетел в кабинет с большим витражным окном. Дневной свет умывал помещение. Ворон сел около пожилого лысого мужчины в черном костюме и с короткой, но пышной седой бородой. Мужчина читал газеты. Он всегда читал прессу из всех семи городов, чтобы быть в курсе событий. Супримус, триумвир, первый член правительственного триумвирата, отвлекся и поднял глаза. Ворон сидел и ждал. Супримус отвязал свернутую бумажку от лапки. Конечно, он знал, кто всегда присылает этих огромных птиц. Как только послание оказалось в руках триумвира, ворон каркнул, вспорхнул и улетел извилистыми коридорами. Супримус заведомо не ждал ничего хорошего, но его лицо... Никогда не выражала ничего, словно бы было чистым листом, который каждому предстояло трактовать по-своему. И только в редких случаях триумвир позволял своим мыслям и эмоциям отразиться на лице, как, например, сейчас. В глазах мелькнула злость и нотка страха. Развернув записку, член правительства сперва достал что-то непонятное, хранившееся внутри. Не то кусок мела, не то маленькую заостренную косточку. Потом Супримус пробежался по тексту, выругался и, резко встав, направился в коридоры башни, совсем позабыв о газетах. Это было куда важнее ситуации в любом городе. Он миновал несколько лестничных пролетов, всегда любил ходить пешком, а не пользоваться магическими платформами-подъемниками, И зашел в другой зал, где с важным видом, расхаживая взад-вперед в золотом балахоне, второй член правительства, хранитель философского камня Златочерев, потягивал настойку. А Супремус отвлекся он. Я как раз хотел зайти к тебе, но вспомнил, что ты читаешь свои газеты и это надолго. Златочерев почесал густую черную бороду до груди. Из нее посыпалась золотая пыльца, побочный эффект от настоек из растений, цветущих на склонах богатых породой гор. «У нас проблемы», — холодно объявил Супримус. «У тебя проблемами считаются любые мелочи». В обычной ситуации Супримус, кстати, еще и лучший в мире алхимик, титулы, как известно, не берутся из воздуха, сказал бы что-то типа... «Да, потому что из мелочей обычно и рождаются самые большие проблемы. Или ты забыл о том восстании ради ничего?» Но сейчас он просто вытянул вперед руку с запиской и странным белым предметом Златочерев прищурился. «Мне принес это ворон. Смотритель философского камня замер. Вот нестабильность. Потом потряс головой... Нет, от мэра Кейзера всегда, конечно, одни проблемы» но ты, может, опять преувеличиваешь? Белобородый член правительства молча подошел к столу и положил записку «Злота черев, в круглый живот», он принципиально никогда его даже не втягивал, наклонился, прищурился и начал читать, а потом так и замер, словно заклинивший. Он объявляет войну. Поделился кратким содержанием Супримус. Но это же какая-то бессмыслица. Слегка придя в себя, златочрев встал крутить в руках белые нечты. Он что, совсем сбрендил? Он всегда что-то затевал. И вы скроносом знали мое мнение на этот счет? Одно дело затевать, возразил хранитель философского камня. Другое дело, собственно, делать. И ведь это внук гениального анимуса. На Хмельхольм всегда приходилось обращать огромное внимание, читать новости местной газеты с пристрастием, видя даже то, что пыталось спрятаться от глаз между строк. И все бы ничего, город как город, такой, как и другие шесть, со своими красотами, пороками, тайнами, людьми и интригами, но вот только кайзер. Мэр всегда пытался найти точки, события и поводы, оттолкнувшись от которых, можно было смело не просто показать всем остальным кулак, а громогласно ударить этим самым кулаком по шести остальным головам. Псупримус видел и знал, конечно же, что это не просто забава, но и выгоды в этом никакой быть не может. Триумвир понимал, что Кизеру нужен повод, конфликт. Только тайной за такой непрошибаемой дверью, что представить сложно, оставался вопрос «Зачем все? Ради чего?». Мэр Хмельхольма никогда не переходил к действиям, но не трусил, это было не в его стиле, о чем Супримус тоже, безусловно, знал. Просто не мог нащупать подходящий момент, или же не был готов, что-то у него не получалось. Седой Триумвир пытался понять, что же конкретно не удавалось Кейзеру, но суть вопроса ускользала, словно намазанное мылом, как только член правительства наконец-то касался нужного потока мыслей. А потому на редких, но важных встречах с мэрами всех семи городов внимательнее всего Супримус наблюдал за Кейзером. Но разгадать того было все равно, что постигнуть все секреты магии, невозможно, по крайней мере, сейчас. После истории с Грифонами, Триумвир все чаще возвращался к мыслям о Кейзере, который ради чего-то, может и сам того не осознавая, истребил целый вид. Теперь все сошлось. Война. Такое безрассудствие. И главное, какими средствами. Они никогда не воевали, незачем. Города не страны, все жили друг за счет друга, были артериями одного организма. Конкуренции хватало в рамках товарооборота. Мир, которым фигурально выражаясь, рулил супримус, был миром денег и финансовых отношений. А чего еще ждать, когда философами называют «золотые монеты»? Вся мудрость крутилась вокруг философского камня, так своевременно созданного Фустом, бесконечно ворчливым алхимиком прибрежного города Златногорска. Воевать было просто не из-за чего и незачем, себе дороже. Сплошь убытки, а убытки не любил никто. Супримус, дрожащий голос златочрева вернул триумвира к реальности. «Я, кажется, знаю, что это». Смотритель философского камня крутил в руках белое нечто, приложенное к письму. «Что же? Это очень плохо. Ты можешь просто сказать, что это такое?» «Я не уверен», — сглотнул хранитель философского камня. «Но это... Нет, я не хочу говорить так. Нам срочно нужно к казначею, срочно». Златочрев создавал впечатление сумбурного рассеянного и ленивого человека, но когда, как каменная плита, на голову сваливалась серьезная проблема, он менялся, из мягкого податливого металла превращался в острый, заточенный и, преследующий лишь одну цель, клинок. Супримус кивнул. Спускались на нижний этаж они на магической платформе, потому что златочриф терпеть не мог лестниц». Они стояли на первом месте в его персональном списке вселенского зла. Война. Пробубнил хранитель философского камня. И что он может натворить? Чем ему воевать? Не представляю. Нахмурился Супримус. Он далеко не дурак, чтобы присылать вот такие послания и вот такие вещи просто так. Златочрев потряс белым нечто. Он гений, златочрев, как и его дед, но только мыслит не туда. «Значит, дурак?» «Нет, просто причина. Тут все дело в причине». Хотел бы Супримус ответить подробней, да вот только не мог при всем желании. Платформа остановилась, и два триумвира вышли в нижний зал. Здесь кончалась огромная стеклянная труба в центре башни, и здесь, на ее дне, собирались сотни и сотни золотых монет. Еще на вершине бывших отшлифованными камнями, простой горной породой. Из огромной кучи они постепенно опадали вниз, и там, двигаясь на конвейерных лентах, работающих благодаря магии, исчезали в подвальных помещениях. Около этой трубы за столом, заваленным бумагами, сидел казначей. Казначей, к слову, был драконом. Небольшой и будто бы кругленький, с атрофированными крыльями и маленькими, но зато способными держать карандаш передними лапками. Среди своих сородичей он считался бы скорее недоразвитым, но, видимо, природа направила всю энергию его личной эволюции в мозг, а потому казначей не лежал в пещере на горе сокровищ или среди горных пород, а сидел здесь, за столом, с очочками испущенными, и не скажешь, что на нос, а на морду. Сидел, изучая и исписывая бумаги, и посматривал на падающие монеты». Его фотографический взгляд, как у всех других крылатых рептилий, сохранял картинку с мелочами до да деталей. Было бы просто странно, если бы существа, так любившие свои драгоценности, не запоминали их количество с точностью до монетки. Дракон с золотистой чешуей заметил шагающих триумвиров, а господин Супримус, господин Златочрев, он отложил карандаш и на мгновение взглянул на падающие монеты, Глаз его словно вспыхнул. 3526 философов на данный момент. Сейчас не об этом. Затараторил златочрев, кладя на стол белое нечто. Ты можешь сказать, что это? Что-то случилось. Голос дракона не обволакивал, а был самым обычным, почти человеческим, разве что слегка сотрясающим воздух. Просто скажи мне, что это. Я очень надеюсь, что ошибаюсь. Дракон казначей вздохнул и взял нечто маленькими лапками. Покрутил в руках, понюхал, разглядел внимательно и уронил на стол. «О, нет!» — прошептал хранитель философского камня. «Что это?» — нахмурился Супримус. «Скажите мне оба, что это?» «Господин Супримус еле выдавил казначей. Это кость дракона». Златочрев зажмурился. Сейчас им бы точно не помешала компания третьего члена правительства, главы жандармов Кроноса, который вечно где-то пропадал. Вопросы и без того осами, жалившие седобородого члена правительства в черном пиджаке, ударили жалом обезумевшего Скорпиона, сочившегося полуночным ядом. «Ну, конечно», — просипел Супримус, — «Я должен был догадаться, вся эта история с Грифонами. У него есть чем воевать, зло Златочрев. Очень даже есть, но, конечно...»